Умывшись и спрятав в походный футлярчика линзы, она заглянула в комнату, где спали девочки, отыскала на антресолях плед с подушкой и прилегла на узком диванчике в прихожей. Оттуда хорошо просматривались двери всех комнат. А может, оно и к лучшему, что сегодня не увидимся? Взяв с полки телефон, набрала она домашний номер. За сутки в голове все уляжется, утрясется, перемозгуется. Не зря говорят, утро вечера мудренее. Может, удастся хоть лицо сохранить и обойтись без истерик? Как и следовало ожидать, разговор с мужем вышел натянутый, даже несмотря на то, что Ленка успела уже обрисовать ему ситуацию. Виталик разобидился не на шутку. Больше недели не видел жену, она взяла и променяла романтический вечер с ним на заботу о какой-то пьяной подруге. Да если уж на то пошло, ему никогда не нравилась эта ревнивая истеричка. Говорил в основном муж, хотя молча слушала, пытаясь уловить хоть каплю фальши в его словах. Нет, все звучало искренне. И если бы своими глазами не наблюдала страстную сцену встречи в аэропорту, то чувствовала бы себя сейчас жутко виноватой. А так даже оправдываться не хотелось, что, скорее всего, и заставило Виталика обидеться окончательно. Холодно пожилав спокойной ночи, он первым положил трубку. Неужели не устал от двойной жизни? Усмехнулась она, водрузив телефон на место. И как уверен, что все шито-крыто. Да и Ленка хороша. Только она успела о ней подумать, как зазвонил мобильник. — Ладышев, сволочь! — в сердцах выдохнула Колесникова. — Это еще почему? — широко зевнула Катя. — он что? Прямо в машине тебя домогался? — Хуже. — Где ж тогда? — Нигде. Привез домой, высадил вместе с кошкой у шлагбаума и уехал. — Мерзавец! Тут интеллигентка и эстетка Ленка так смачно ругнулась, что упроскуренный сон как рукой сняло. Ничего себе! Могим не зря инья заканчивали. Ну и чего ты молчишь? А что я должна сказать? То, что обрадовалась такому повороту событий? Да вроде нет. Однако, прислушавшись к себе, Катя поняла. На душе все-таки полегчало. И куда он уехал? Спросила она первое, что пришло в голову. А мне откуда знать? Даже во двор отказался завернуть. Дверь не вышел открыть, ты представляешь? «Ты хоть посочувствуй, а!» — укорила она подругу, так и не дождавшись комментариев в действии мерзавца Ладышева. «Первый раз решила завести роман, и вот на тебе!» — продолжала делиться горем Колесникова. А ведь когда ему позвонила, мне показалось, что он даже обрадовался. Думала, разберемся с кошкой, поужинаем. Знала бы, Людка, какую она мне сегодня свинью подложила! Завтра сама спасибо скажешь, что она вовремя напилась. Не нужен он тебе. Ты думаешь? А? Может, и не нужен. Тяжело вздохнув, согласилась Ленка после паузы. Слушай, а чем Ладышев объяснил свое поведение? Сказал, что у него срочное дело какие дела посреди ночи? Ну, не знаю. Может, его женщина ждет. Да никто его не ждет, я уверена. Это он, чтобы не досадить. Из-за Людки. Глупости. Ну, при чем здесь Людмила? А насчет женщины? Я его вчера после нашего с тобой разговора встретила возле магазина. И ни одного. С брюнеткой. Наверняка и блондинок, и брюнеток у него пруд-пруди. Чисто по-женски принялась она успокаивать подругу. А почему мне ничего не рассказала? Ха, тоже мне новость. Он меня не видел, я в машине сидела. Да и разве я могла бы тебе что... Ты там что-то задумаешь. А, ну тогда это меняет дело. Хотя то, что он... Предпочел мне другую женщину, Кать, а может, я стареть начинаю. Ты? С ума сошла? Да тебе до старости, как до луны. Вспомни, тот же Ладышев сказал, что тебя надо снимать для обложек модных журналов. Думаю, он просто испугался. Чего? Как чего? То, что ты замужем для таких типов как он. Это не первостепенно. Дело в другом. Он давно знает Колесникова. Сама посуди. Зачем ему портить отношения с банкиром? Да еще я в роли свидетельницы. Журналистка. Мало ли что кому растреплет. — А, скорее всего, ты права, — снова согласилась Ленка. — А вообще... Тяжело вздохнула она после паузы. Что вообще? — Не знаю. — Устала я. — Скучно. — Понимаю. В таком случае, ты уж извини, процитирую тебе того же Ладышева. "Скука это сытость. Ты сыта по горло своим сиденьем дома, и ты, Людмила, отсюда все ваши проблемы. Рожай второго ребенка или выходи на работу. «Нет, второго не хочу, хватит. А насчет работы...» «Куда я пойду? Учительницы в школу? Это уж, дудки!» «Ну, тогда иди снова учиться. Займись чем-нибудь. К примеру, ландшафтным дизайном. Вы ведь дом строите. Я бы на твоем месте давно получила еще одно образование». Чувствовалось, что Лемка серьезно задумалась. — Нет, не хочется больше учиться, — наконец отозвалась она. — Не вижу смысла, потому что не хочу работать. Вставать ни свет ни заря, отвечать за что-то. Я общение люблю, красивые вещи. — Ну тогда бутик открой или... Я точно знаю, что тебе подойдет. Открой галерею. Будешь дружить с художниками, дефилировать в своих нарядах, вести светские беседы, словом «богема». С английским у тебя порядок, так что иностранцев сможешь принимать. Я даже могу порекомендовать пару турфирм. Они тебя с руками и ногами за свой процент оторвут. Катя зевнула. Тебе понравится, я уверена. Заодно поднимешь рейтинг Колесникова в высшем свете. Магазинов тьма, банков тоже хватает, а вот хороших галерей в городе раз-два и обчился. А ты знаешь, это идея! Ленка снова сделала паузу, за время которой Проскурина успела погасить свет и, свернувшись калачиком, укрыться пледом. — Завтра же поговорю с Игорем. Поддержку прессы обещаешь? Это зависит от твоего Игоря. Насколько он будет готов заплатить? Там другой рынок, другие законы. Сама я не люблю влезать в эти дела, но журналистов по дружбе на презентацию к тебе соберу. Среди нашего брата, желающих на халяву поесть да попить, хватает. А если к этому еще и гензнаки добавятся, чего захочешь, напишут. Ты шутишь? — Отнюдь. Считай, что это тебе небольшой бесплатный ликбез на будущее. Не подмажешь — не поедешь. Катя из последних сил старалась не потерять нить разговора. — Все, Лена? Все, все. У меня глаза слепаются. Не опаздывай утром. Спокойной ночи попрощалась она, опустила руку с телефоном и тут же провалилась в пустоту.